Том з в а н и и полковника служил в итальянских ВВС. Дальше при командовании КНАТО назначение в числе шести итальянцев в силы опережающего удара. Но ему уже было 34. Хватит п о д в и г о было почти все, что Лон. Пусть молодые проявляют г е р о й с т в о с возрастом.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 р е в о л ю ц и о н н о й группы. Питаччи должен был получить миллион долларов, паспорт на любое имя, какое он пожелает, и безотлагательный проезд от места посадки до Рио-де-Жанейро. Все мелкие подробности похищения были обговорены многократно, и когда 2 июня в 8 часов вечера в Индикатор р ё б о м разбежался по взлетной полосе и взмыл в небо. Питаччи чувствовал напряжение, но был уверен в себе. Для тренировочных полетов внутри просторного фюзеляжа прямо позади просторной кабины были установлены обычные пассажирские кресла. И п и т а ч и целый час сидел тихо. наблюдая, как пятеро членов экипажа колдуют над мудрыми приборами. Когда придет его очередь вести самолет, он сумеет обойтись без этой пятерки, только включить автопилот и больше ничего делать. Сидя и посматривая время от времени, показывает он.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 Но ради м и л л и о н а долларов нервов не жалко. В десятый раз Питаччи сверился с Ролексом.